Глава 30. Вышли мы в моей спальне. Я как никогда жалела, что не умею читать мысли. Не помешало бы узнать, что он задумал. Не в гости же он в самом деле заглянул. Я обвела взглядом комнату. Мы с Кощеем были здесь 10 дней. Портал захлопнулся, но Драгам мир не торопился уходить. Он подошёл к окну, небрежно отдёрнул занавеску, выглянул на улицу, развернулся, пересек комнату. Заглянул в ванную и направился к двери, явно намереваясь уйти. Хорошо, что под кровать не заглянул. Кто знает, сколько носков на самом деле взял с собой Петруха. Зачем вам Зиги? Я преградил Одрагомеру выход, несколько не сомневаясь, что он отправит на поиски Королевича стражу. Не сейчас, Мирослава, отмахнулся Кощей. Он что, думал, что я сразу отпущу его отлавливать Зиги? «Сейчас самое время рассказать, что вы собираетесь делать с моим другом!» Не согласилась я, поджав губы. Из нахмуренных бровей и сжатых в тонкую линию губ я сделала вывод, что Драгомир раздражен. «Мира, ты привязана к королевичу. Ты считаешь его своим другом, но при этом забываешь, что он правитель Элиграда. Зигуриус должен занять свое законное место!» Его вкрадчивый голос вселял в меня уверенность, что возможно у Зики есть призрачные шансы снять заклинание. Вы можете его расколдовать? спросила нетерпеливо, впервые так сильно страшась услышать ответ. Хм, не вижу в этом проблемы, последовало уверенное. Но сначала нужно найти Королевича. Внезапно дверь открылась, и я услышала голос Петрухи. А "Не волнуйся, а ты ж твоего мира". "Я не волнуюсь". В голосе пушистого друга отчётливо прозвучала обеспокоенность. Я повернулась. Придерживая дверь, Петруха отступил в сторону, пропуская Зиги. При одном взгляде на меня королевич застыл на пороге. Мира, Мира! Домовой подскочил ко мне и сжал в медвежьих объятиях. Отпусти её, отрывисто распорядился Драгомир. Кто он? Угрожающе спросил домовой, отступая. По нему было видно, что он готов был, если понадобится, встать на мою защиту. "Но один из твоих хозяев", хмуро пояснил Зиги, сверля взглядом Драгомира. "Нет у меня хозяев", нахмурился Петруха. "Я свободный домовой". "Выйди", приказал Кощей, проигнорировав его выпад. Выпятив грудь, Петруха шагнул к нему. От мрачного взгляда Драгомира домовой вполне мог вспыхнуть как спичка и пеплом осесть у его ног. Однако кощей намеренно небрежным взглядом указал на дверь. Домовой колебался. "Тебе лучше идти, Петруха", попросила я. Сейчас было не самое лучшее время спорить с Драгомиром. "Не ожидал от тебя", с горечью произнёс домовой и насупился. "Ступай", без лишних вопросов поддержал меня Зиги. И ты туда же. Петруха резко развернулся и поспешно вышел, громко хлопнув за собой дверью. Поговорим, вскинув бровь, снисходительно поинтересовался Драгомир. Ты ему рассказала? Возмутился Королевич и, подбежав к кровати, запрыгнул на постель. Я не смогла раздобыть лилию, произнесла расстроена, подходя к нему. Мирослава всю магию лилий потратила на меня. просветил его драгомир без тени сожаления. "Зря лучше бы обо мне подумала", в тон ему фыркнул питомец. Он был тяжело ранен. Я бросила через плечо выразительный взгляд на кощея, на что тот лениво усмехнулся. "Ладно, чего ж там. Главное, что сама вернулась", проворчал королевич, размахивая хвостом. "Мы тебя обязательно расколдуем", заверила его, почесав за ушком. То мы. Павел ушами Зиги и ударил меня лапой по руке. Ты профукала нашу единственную возможность превратить меня обратно в человека. Я повернулась к Драгомиру, не зная, что ответить. Я понятия не имела, как раскладовать Зиги. Отвернись, строго велел Кощей. Только я собралась ему сообщить, что пусть командует своими солдатами, а я подчиняться не собираюсь. как он быстро что-то заговорил и друга окутал белесый полупрозрачный туман. Разрастаясь, он становился плотнее и, наконец, превратился в молочного цвета кокон. Драгомир вытянул руку. С каждым произнесенным словом голос Кащея усиливался и становился громче. Лицо его стало напряженным, а скулы заострились. В спальне внезапно поднялся ветер. На дымчатой поверхности тумана появились искры. Ветер закружился вокруг кровати, сметая на пол подушки, покрывало вазу и разную мелочь с прикроватной тумбочки. Кощей свободной рукой за плечи притянул меня к своей груди, и я обхватила его за талию, опасаясь быть унесенной ветром. Это продолжалось около минуты, а потом порывы ветра стихли вместе с голосом Драгомира. Мне хватило одного взгляда на кровать, чтобы немедленно отвернуться и спрятать на его груди пылающее лицо. На моей постели лежал обнажённый мужчина, точнее парень. Я осторожно повернула голову, чтобы убедиться, что мне ничего не привиделось. Стыло мне увидеть худощавые, выпирающие колени королевича, я поняла, что парень очень даже реален. Драгомир расколдовал Зиги, и теперь он смущал меня своей королевской наготой. Выше голых колен, конечно, мой взгляд не поднялся, но мне и их было достаточно, чтобы понять, что на Зигуриусе совсем нет одежды. Обрав руку с моих плеч, Кащей отстранился и стянул через голову тунику. Моё поле зрения теперь попало голая грудь, но от этого видения у меня захватило дыхание. Одетый лишь в тёмные штаны, Драгомир невероятно привлекал меня. Я невольно залюбовалась рельефными мышцами на его груди и плечах. Золотистый цвет его кожи притягивал. Сразу захотелось дотронуться и провести кончиками пальцев по его сильным, бугристым рукам, сжимающим тунику. Надень, бросил её Кощей Королевичу, а после потянулся к поясу штанов. Решив, что он и их собирается снять, я отвернулась Но моим глазам предстал не менее ошарашенный королевич в одной тунике по колено. Один взгляд на его голые и вполне себе волосатые ноги, и я тут же закрыла глаза ладонями, чтобы прогнать это страшное видение. Ух, ужас, ужас, ужас озвучила я вслух увиденное и потребовала: "Хватит разбрасываться одеждой, Драгамир Павлович, оставьте штаны себе". "Цветочки, я вроде не собирался с ними расставаться". С лукавой усмешкой в голосе произнёс Кощей. Кажется, вся эта ситуация его порядком забавляла, только не меня и Зиги. Я что, стал уродом? Заклинание не полностью сошло, всполошился друг. Я осмелилась убрать от лица руки. Вглядываясь в своё отражение в окне, друг хлопнул себя по заросшим щетиной щекам. Королевич уступал Драгомиру не только в росте, он был на голову ниже его и в довершение слишком худощав. «Не переживай, ты почти не изменился. Ты и раньше не был красавцем, а сейчас, ну, появилась какая-никакая сажень в плечах». Глядя на грязные сальные пряди, лежащие на расправленных плечах, успокоила друга. «Леди постоянно говорили о том, как я хорош», — вскинулся Зиги, внимательно разглядывая себя. «Врали?» — развела руками. «Каждая из влиятельных семей мечтала выдать за меня своих дочерей». Повернулся ко мне недовольный друг. Кто ж не мечтает породниться с королевской семьёй? Леди жаждали моего внимания, восславляли мою храбрость и мудрость. Сверкая глазами, шагнул ко мне Зиги. Каждый старается как может, чтобы привлечь к себе внимание, тем более будущего короля, хмыкнула я. Треся головой, королевич стиснул зубы и отвернулся к окну, и в его стекле я увидела отражение паникшего друга. Мирослава Его высочество хочет сказать, что вкусы у всех разные, примирительно произнёс Кощей и решительно обняв меня за плечи, притянул к себе. Вкусы у всех разные, согласилась я. Зиги перестал хмуриться и повернулся ко мне. Чувствуя свою ответственность перед ним, я искренне посоветовала: "Но ты, Зиги, всё же соглашайся на первую, что заинтересуется тобой, мало ли? Может, в итоге она окажется единственной, кто согласится стать твоей королевой". Мира рассердился Зигги, наступая на меня. Судя по его голосу, он был потрясён моим откровением до глубины души. Что? Недоумённо похлопала глазами. Я ведь о тебе забочусь. Воздух в спальне наэлектризовался, став почти осязаемым. В десяти шагах от нас вспыхнули руны переноса и появилась тёмная воронка портала. Идёмте, ваше высочество. взнёсся с дрогamir явно с трудом удерживаясь от улыбки подняв на него глаза я недовольно скользнула взглядом по груди и почувствовала как щёки заливает жар я могу с вами пойти спросила борясь со сковавшим меня смущением нет тебе лучше остаться и отдохнуть ответил кощей я нахмурилась не согласная с его отказом костяшками пальцев он нежно провёл по моей лбу и добавил я пригляжу за ним Моё сердце затопила благодарность. Мне захотелось обнять ドラгомира, сказать, как много для меня значит его забота о моём друге, но в горле встал комок. Сглотнув, я лишь робко неуверенно кивнула в ответ. "Никто не причинит ему вреда, цветочек", пообещал ドラгомир. В его глазах было столько нежности, что мне казалось, ещё чуть-чуть, и я в них утону. Кощей отпустил меня, развернулся и пошёл к порталу, где его уже ожидал Зиги. Когда портал за ними закрылся, я какое-то время не могла сдвинуться с места, с трудом веря во всё произошедшее со мной за последние сутки. Осознав, что стою и пялюсь в темноту, я сбросила наваждение и направилась к сундуку. Потребовав с него ночную сорочку, решительно захлопнула крышку. По грохотав сундук открылся. На его крышке висело длинное одеяние из тончайшего мягкого шелка. То, что по своей воле я бы никогда не надела. Но пререкаться и угрожать деревянному ящику сил не осталось. Глаза слепались, спать хотелось невероятно. Схватив сорочку, отправилась в ванную. Мытье не заняло много времени. Облачившись в сорочку, расчесала волосы, а после вернулась в спальню. Ноги и руки были как ватные и не желали слушаться. Забравшись на необъятную кровать, предпочла растянуться с края поверх покрывала. Глаза сами собой закрылись, и я почувствовала, что ускользаю в сон. Со стороны окна донёсся шорох. С трудом разлепив глаза, сосредоточила взгляд на подоконнике. Мне по미ришилось, ли в комнату заползли похожие на щупальца корни. Присмотрелась и правда. Местами шишковатые коричневые корни Ухватились за плоский деревянный выступ подоконника. Немного поглядя в оконном проёме, показался зелёный стебель с широкими листьями. Помогая себе гибкими веточками, плющ забрался на подоконник. Дождавшись моего кивка, он быстро перебрался в спальню. Соскучился, дружочек. Сонно улыбнулась я, чувствуя, как подмерное шуршание его листьев в мои глаза наливается свинцом. Я по тебе тоже скучала. С каждым произнесённым словом мой голос звучал глуше и глуше. Хотелось сказать что-то ещё, но мысли путались, и я никак не могла сосредоточиться. Мягкие листочки коснулись моей щеки, и уже погружаясь в сон, я почувствовала, как меня заботливо укрыли пледом.